Посмотрев несколько спектаклей мир Мейрхольда, он понял, что все другие пути ему заказаны. Ни о каком инженерном деле он и думать не мог. Техника была вытеснена и позабыта. В театре, куда устроился после театрального училища Покровский, появилась молодая актриса Галочка Великосельская. Покровский с ней познакомился и сразу же понял судьба. Говорили, что Галочка Великосельская молодая, но подающая большие надежды актриса, хотя главное ее достоинство в том, что она нетипичная актриса. И это было так. Ни спеси, ни зависти в Галочке не было, как не было неумеренных претензий к другим, а были постоянные претензии к себе. С собой она обращалась попросту, без церемоний, а если другие проявляли к ней дружеское участие, Галочка таяла от нежной благодарности и признательности. Как потом узнал Покровский, он произвел на всех молодых актрис театра огромное впечатление. Актер отмир Мирхольда, герой войны, красавец-мужчина с восхитительными глазами и потрясающей летящей походкой. Да к тому же хоть и не первый герой, но и не кушать подано. Но игры и интриги этих актрис были так сложны и тонки, их кокетство так неуловимо, что Покровский ничего не заметил. Галочка же буквально на второй день знакомства, когда он ночью провожал ее по бледному летнему Ленинграду, так прочла ему письмо Татьяны Конегину, что он тут же сделал ей предложение и никогда об этом не пожалел. Обещание стать большой актрисой Галя не выполнило, но Покровский себя в этом не винил. Он знал, что великие актрисы бывают двух сортов. Одни — это те, которые во имя театра отказались от всего, сидят на диете, живут по расписанию, не влюбляются безрассудно, не воспитывают детей, не читают ничего, кроме пьес, дружат только с теми, с кем сталкивает профессия, умно выходят замуж. И никаких отклонений. И есть другой сорт актрис. Те делают все наоборот. Мужественно идут навстречу страстям. Увлекаются ненужными, казалось бы, людьми, неважными для театра вещами. Позорно проваливаются, когда все вроде бы шло к успеху. И добиваются грандиозного успеха, когда на них уже махнули рукой и записали в списке безнадежных. Первых волевых Покровский уважал, вторых же любил. Его возмущала актриса, знающая Достоевского по халтурным инсценировкам, актриса, страсти которой разгорались только вокруг вопроса «дали» или «не дали» роль, а все дружеские общения сводились к заигрыванию с театральной костюмершей. Галя была не такая. Незадолго до ее смерти, когда Покровский сказал ей, «Я чувствую, что ты многое потеряла из-за меня», она ответила, «Зачем жаловаться, если я была счастлива?» И действительно, что такое жизнь? Сплошное служение театру? Красиво со стороны, но как скучно, как мало, как бессмысленно. покровский знал великое множество людей не читающих книг и не видевших ни одного спектакля в жизни но сколько же среди них было людей с самой высокой пробы а бывает и наоборот все видали все читали и только для того чтобы скрыть свою пустоту отец любил говаривать божье слова должны произносить чистые уста божьим словом для покровского Было слово Шекспира, Гоголя, Толстого, Достоевского. И он искал чистые уста. Из-за двери, где находился танцкласс, чьи-то не столь чистые уста, одухотворенно орали «Балансе, балансе, гранд плие», «Сначала, все сначала». Выслана Потамость, смотрите вон на ту оглоблю. Она хоть музыку слышит, а вам слон на ухо наступил. Нежные балерины предпочитают выражаться так. Они вообще очень странные, эти балерины. Носят какие-то несусветные трико самых ядовитых расцветок, гигиенические бинты на коленках.